Барбикин хотел по возможности ограничить аудиторию, сведя ее к небольшому числу приверженцев, ну, например, членов пушечного клуба. Но легче было бы запрудить Ниагару. Пришлось барбикену отказаться от своего намерения и предоставить своего нового друга всем случайностям, связанным с выступлением перед широкой публикой. Новое здание биржи, несмотря на колоссальный зал,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 наконец последняя треть зрителей ничего не видела и ничего не слышала но это не мешало им всем бурно аплодировать оратору ровно в три часа дня появился мишель ардам сопровождение наиболее видных членов пушечного клуба он шел под руку с барбикеном с правой стороны и с почтенным секретарем с левой джейти масстон сиял и пылал ярче полуденного солнца ардам зашел на подмостки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 8858, юпитер 11675, марс 22011, 22 земля 27500 венера 32190, меркурий 52520. некоторые кометы в своем перегелии пробегают в миллион четыреста тысяч в час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 «Кажется, я не убедил вас, мои дорогие хозяева», — продолжал он с любезной улыбкой. «Ну что ж, давайте разберемся в этом вопросе. Знаете ли вы, в какой срок добрался бы курьерский поезд до Луны? Всего в 300 суток. 86410 Илье — это расстояние? Ведь это даже меньше, чем 10 раз взятая окружность Земли. Но разве нет моряка или путешественника, которые на своем веку проехали гораздо больше?»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 что он думает относительно обитаемости Луны и вообще планет Солнечной системы. «Ты мне ставишь трудную задачу, друг мой председатель», — ответил оратор с улыбкой. Однако, насколько я понимаю, на этот вопрос отвечали утвердительно люди большого ума, такие как Плутарх, Сведенбург, Бернарден де Сен-Пьер и многие другие.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 Я сказал бы ему, что в аэролитах, то есть в телах, образовавшихся вне земной сферы, путем анализа обнаружены следы углерода, а это вещество имеет органическое происхождение, и, как доказывает исследование Рейхенбаха, несомненно, входило когда-то в состав живых тел. Наконец, будь я теологом, я сказал бы ему, что, согласно учению апостола Павла,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 Оно прервало прение на добрых четверть часа и долго еще после этого митинга толковали в Соединенных Штатах о смелом проекте пожизненного секретаря пушечного клуба.